Пока Джулио предавался полезным воспоминаниям, засемафорили с флагмана, и Коткин вскинул трубу прочитать флажки. — Двадцать градусов к Зюйтвесту, еще эскадра! — перевел и Коткин. — Как это они там разглядели? — сказал Джулио, не отрываясь от карты. — Кто такие? — Да никак не разглядели. Это наша разведка из Бьерки-Зунда, видать, до Тумкала. Так. Сигналит перестроение. Что за черт? Джулио поднял голову. Круз забирает на ветер. И Коткин продолжал глядеть в трубу. Возможно, думают, что подходит главный флот герцога, а это сотни одних линкоров как-никак, не считая галер, прамов и прочей дребедени. Примечание. Прам... Плоскодонное парусное судно с крупнокалиберными орудиями для действий на мелководье. — Но им же сутки ходу, — в недоумении сказал Джулио. В рубку вбежал Бородулин. — Что не делают, ваше превосходительство! — кричал Бородулин. — круж же, собьет нам весь строй! — Сколько до шведов? — быстро спросил Джулио. — Сейчас ходу, а стемнеет не раньше шести. — Да, у нас по-другому воюют, — вполголоса сказал Джулио. — Как же это у вас, воюют, — расслышал и обиделся и коткин У них 200 линейных кораблей, у нас 19 и что? — И неизвестно, где Чичагов, да Слизов с Козляниновым в патрулях. — А где вы видите 200 господин капитан второго ранга, — сказал Джулио. — Вы же сказали, пятьдесят. Ну, — А другая эскадра? — У вас любопытный способ подсчета. Вы бы заодно и датский флот приплюсовали. Кстати, и английский недалеко. На мостик взбежал боцман за тулый витер Что такое? — сказал боцман по-русски. — Кто командует этой лоханью? — Круз завертает. Сухотин завертает. А мы шо? И Коткин с Бородулиным хмуро посмотрели на Боцмана, и Коткин незаметно показал глазами на Джулио. — А ну, дай трубу, — сказал затулый витер. И Коткин послушно протянул трубу. Джулио простым глазом тревожно всматривался в растущие на глазах букашки шведских линкоров. — что такое? — сказал затулый витер. — Паруса поднимают — А мы же завертаем. — Неужели ж побегим? Джулио тоже увидел, как на шведских судах стремительно взлетают белые птички парусов. — Ветер, — сказал Джулио, — зараз сменится ветер, — словно прочел его мысли затул и витер. — А мы их на Килю прямо в Кронштадт приведем весело закончил он и с громким стуком положил трубу на штурманский столик после чего как без спросу вошел так без спросу и вышел из рубки махнув обреченной рукой принц на саузигну ложится на бэйдавинт сказал бородулин все это время молчавший мы остаемся в ариергардии В это время со шведского корабля раздался первый выстрел, и было понятно, что шведы, увидев ретирадный маневр русских кораблей, задиристо дали нетерпеливый залп, какой всегда хочется дать по-убегающему, хоть известно, что преждевременно и достать невозможно. Бомбы легли в полмили от уродливо завалившегося вправо русского строя. Джулио ясно видел теперь при ярком свете солнца задорно трепещущий кайзер стандарт Густава Третьего, муравьиную возню шведских комендоров на верхней палубе и даже, казалось, самого короля шведского на черном двухдечном, двухпалубном фрегате в центре шведского строя с плюмажем на шляпе. Тихо к дьяволу плюмаж на море, сам на себя рассердился Литто. Шведские корабли красиво вытягивались в боевую линию, слаженно подымая паруса. С последним поднятым кливером их развернутый боевой порядок встал в полукруг, словно крупный морской краб изготовился к поживе. И вдруг что-то случилось с ветром. Джулио почувствовал всем нутром, как святой Иоанн внезапно сбавил ход. — В полгрота! — — скомандовал он, — и полную вторую Генную всех на весла. Сейчас с другой стороны рванет.